Глава 7. Давно замечено. Почти в любой хреновой ситуации всегда бывает какой-нибудь незначительный, но светлый момент. В данном случае им оказалась аптечка, висящая на перегородке ближе к стене. Видя в полметра от себя струящиеся извивы карусели, ощущая коже и лица ток теплого воздуха, насыщенного электричеством и озоном, я прошел вдоль перегородки, прижимаясь к ней спиной, раскрыл аптечку, достал посеревший от времени бинт и бутылек с перекисью водорода. Еще там была зеленка, несколько упаковок каких-то таблеток и три пластиковых шприца, полных мутной жидкости. Зеленку я оставил, а таблетки и шприцы сунул в карман. Когда вернулся, пригоршня сидел под дверью, расставив согнутые в колени ноги. Куртку он успел снять, от рубахи оторвал левый рукав и теперь качался взад вперед со страдальческим выражением на лице. У меня самого жгло в спине, и ныли мышцы, но все же я первым делом перевязал мученика, залив рану перекисью водорода. Пуля не вошла в мясо, лишь прошила материю и взбороздила кожу, поэтому мне и показалось, что плечо взорвалось. Во время медицинской процедуры он морщился, кряхтел и ойкал, как ребенок. «Что, сильно болит?» — спросил я, снимая с себя куртку. Оказалось, что сзади она теперь напоминает прожженное решето. «Сильно! Не было в той аптечке, ничего такого!» Я достал один шприц, посмотрел название и сказал. — Ого, это ж промедол. — Что? — простонал он. — Опят такой, синтетический, сильная вещь. — Давай. — И вредная, да. Кроме прочего, может рвота быть, голова кружится. Да и целиться трудно будет. А еще он боль снимет. При беременности его нельзя применять. — Ты не беременный, Пригоршня? — Химик, — взмолился он. — Ладно, ладно я свернул колпачок, вонзил иголку в предплечье и ввел лекарство. Потом снял с себя изуродованную рубашку, повернулся к напарнику спиной, спросил, что там у меня. «Эээээ», — протянул он после паузы, «в цяточках все в таких... В чем? Ну ты как ляпнешь иногда что-нибудь свое хохловское, так без пол не разберешь. Что за украинизм, Никита? Какие не украинизмы, а тотжечки у тебя там такие черные, пятнышки красные вокруг них». Ну, ожоги, короче, но ну, мелкие совсем, хотя их много. Еще синяки, и ссадины, и царапины, и шрамы, но ну, ну, это старые. А кали на меня обожгло, которое с того сундука полетела, пояснил я, раздумывая, не вколоть ли промедул и себе, но потом решил не делать этого. Ну его, слишком сильный, в голове совсем весело станет, лучше таблетку какую-нибудь. Я полез в карман, а пригоршня спросил, разглядывая меня за затуманенными болью глазами, «Химик, что у тебя с этим... с торсом?» «А что с ним?» — спросил я, присаживаясь рядом на корточке. «Ну, раньше я тебя без рубахи ни разу не... Ты на вроде того Фредди Крюгера был такой старый фильм. Только какая у него рожа, такое у тебя все тело!» Я склонил голову, разглядывая свои шрамы. Один, самый длинный, извилисто тянулся от правого плеча, пересекал грудь и доходил почти до пупка, разделяя надвое татуировку в области диафрагмы. — Откуда они все? — продолжал удивляться Пригоршня. — Выращиваю, — пояснил я, вертя в руках упаковки таблеток и ткнул пальцем в длинный шарам. Это мой старшенький. Любимый. — Не, у меня тоже есть, ну... — Да ты ж считай новичок в зоне. А я чуть ли не ветеран уже. Тертый. Ну, — Вот меня и того... Я провел ладонью по груди. Потерло. Среди таблеток нашелся пенталгин, и я бросил в рот две штуки. Воды не осталось, пришлось проглотить так. Положив куртку, сел на нее, после чего мы с напарником уставились на карусель. Ее спираль ядро с тихим гудением раскручивалась примерно в метре над полом, а выше до самого потолка воздух вибрировал, сквозь наполняющую пространство муть, почти ничего невозможно было разглядеть. А я ПДА разбил. Вдруг объявил напарник и стал расстегивать ремешок. Даже и не помню, когда. Экран совсем треснул. Не работает. Так выбрось. Уже. Он бросил девайс под перегородкой и добавил. Слушай, мне кажется, или эта хрень необычная какая-то? Не кажется. Я поначалу и не понял даже, что это карусель. Да и сейчас не очень-то уверен. Структуру вроде как у нее. Обычно карусели не разглядишь. Но мы как-то изучали одну, шашку дымовую рядом положили, и когда она дым стала вращать, засасывать, рассмотрели как следует. Так что вроде она... Хотя... А разве нормально, что там огоньки эти? В том-то и дело, что ненормально. Это мясорубки искрят и озоном пышут, а карусели нет. Так что же оно тогда такое? Я помолчал. По-моему, все же карусель. но необычной, ну, ну модификаций, разновидности. Или, может, она срослась с мясорубкой? Разве такое бывает? Выходит, что да. Или нет. Не знаю я пригоршня. Но ведь кровь камня вокруг карусели обычно вырастает. Где ты кровь камня увидел? Удивился я. Да вон, — он махнул рукой. И не только. Там еще что-то. Должно быть, после всех приключений у меня с головой не совсем в порядке было, раз я первым их не заметил, уступив беспокойному тугодуму Никите. Но теперь я поднялся, по-прежнему прижимаясь к стене, вперил взгляд туда, куда он показал, и присвистнул. На стене слева, метрах в трех-четырех от перегородки, росли грозди артефактов под названием «кровь камня». Довольно безобразненькая красноватая штуковина, которая, насколько я понимал, состояла из всяких природных ингредиентов, вроде остатков растений, земли, иногда костей и мяса. Все это сжималось, слипалось в общую массу, полимеризировалось, Это когда низкомолекулярные вещества срастаются в макромолекулы полимера. Откуда же оно здесь взялось? Я присел на корточки, потом лег, прижавшись щекой к полу. В клубящейся вокруг аномалии полутьме лежал скелет с жалкими остатками мяса и сухожилий на костях. Вот откуда карусель ингредиенты взяла. А вместо земли что-то другое использовала. К примеру, верхний слой железа со стены. Использовала. Я в который раз поймал себя на том, что думаю об аномалии как о живом существе, обладающем пусть примитивными и отличными от человеческих, но все же оформленными устремлениями и волей. Когда приходилось непосредственно работать с артефактами, я тоже воспринимал их как организмы. Да и вся зона зачастую представала перед мысленным взором в виде огромного разума, чье прозрачное аморфное тело располозлось по ограниченному району на поверхности планеты, слилось с ландшафтом и само стало ландшафтом, всеми его холмами, горами, руслами рек, лугами, долинами, брошенными базами, разграбленными поселками и всем прочим, из чего состояла зона. — И не достать их никак, а, химик? Вот беда! — спросил знающий мою страсть пригоршный чуть ли не издевательски. Постаравшись сделать равнодушное лицо, я ответил. — Да, он дешевый. Курильщик за одну кровь не больше червонца дает. — Хотя тебе артефакт не помешал бы сейчас, конечно. — Почему? Он, понимаешь, раны заживляет хорошо, облучает их чем-то, и они очень быстро срастаются. Кровь останавливается. Твоя бдыра на плече уже к вечеру стала бы затягиваться, если бы к ней бинтом кровь камня прижать. — Но не достать их никак, а, пригоршня? Вот беда. Я подмигнул ему. Страдальческое выражение уже покинуло небритое лицо напарника. Оно разгладилось, и в глазах даже появился блеск. Пробрался вдоль перегородки и стал разглядывать другую стену. «Ну что?» — спросил он вскоре. Я ответил. «Шутки шутками, а там на стене целая гроздь мясных ломтей висит. Они, правда, тоже дешевые. Но вон выше... Эх! Что их? Там почти под потолком душа прилипла». Он помолчал, вспоминая, должно быть, мои рассказы. Потом воскликнул. «А! Мы же ее видели один раз. Химуль показывал, да? Такое красно-желтое такое, вроде кровь с желтком яичным смешали. Оно, да?» Ты тогда говорил, от него бодряк накатывает, правильно? — Если б тебе душу на пояс, Никита, ты бы тут скакал, как кенгуру, до потолка, а темных голыми руками бы всех растерзал и стволы их узлами позавязывал. Правда, потом сутки пластом лежал бы и биологически постарел года на два-три. Это потом, часов через семь-восемь. — Это круто! — откликнулся он, и что-то в голосе напарника заставило меня поглядеть на него. Он как раз повернулся ко мне — так что я увидел искрящиеся, будто пьяные глаза. — Ага, поплыл Никита. Нет, его не тошнило, и голова не кружилась, на него промедол иначе подействовал. Главное, чтобы он теперь голову не потерял и не полез бы на эту карусель кататься. — Ты как себя чувствуешь? — на всякий случай спросил я, возвращаясь к двери. пригоршни неуверенно поднял руку, коснулся лба, сказал. — Ну, нормально, в общем. Плечо не болит и вообще ничего не болит. Будто онемело все. Хотя вроде конечностями свободно двигаю. А в голове что? В голове? Радостно в голове, признался он. И какой-то бред на ум всю дорогу лезет. Ты, главное, его контролируй. В смысле? В смысле не поддавайся безумным мыслям. Ты должен понимать, что это бред, что он лекарством вызван, обезболивающим. Пока ты это помнишь, осознаешь, до тех пор ты его контролируешь. Пусть тебе лезут всякие мысли. Нужно не забывать, откуда они. Тогда нормально будет. — А, понял. — Нет, я не забываю. В порядке все. — Ну и хорошо. — Я знаю, где мы, — объявил вдруг напарник. — Серьезно? И где? — Это бродячая база. Я поморщился. — Типа пропавшего взвода, что ли? Опять сказочки твои. — Не сказочки, — возразил он с вызовом. — Про базу не такая история интересная, как про взвод, но... Вернее, тут и истории-то нет особой. Так просто. Есть база, которую вояки в зоне секретно отстроили для каких-то хитрых экспериментов. Не то они на ней свое глубоко-вакуумное оружие собирались усовершенствовать, не то еще чего. И в какой-то момент она у них пропала. Ну, то есть исчезла вся начисто, связь оборвалась, а когда туда вертолеты послали, так только складку такую трещину в земле увидели, узкую, но длинную, и прямую необычайно. А потом, значит, база в другом месте объявилась — Через год сталкеры на нее случайно наткнулись. Недавно, может, несколько месяцев назад. Но уже брошенные, людей нет. И это... обветшалая вся. Как-то весть до довояк дошла, и они туда быстро опять вертолеты прислали. Высадилась команда десантников, из десяти человек. Осмотрели все. Пусто. По рации все разобъяснили, им сказали, что сейчас спецов каких-то с кордона пришлют с приборами, чтобы там все измерить. Прилетают спецы. Нет базы. Исчезла вместе с десантниками, будто ее кто-то взял и в другое место перенес. Ну и так она потом то пропадала, то возникала в разных местах, но появлялась все реже. «А темные эти, значит, те самые десантники, которые до сих пор здесь бродят, отечалые?» — спросил я. Пригорш не помотал головой. «Не, не похоже. Хотя кто их знает, может и они. На одном вон берет был десантный. Ну тогда их темными сталкерами называть нельзя. Причем тут темные группировки?» Да какая разница, как мы их называем? Похоже на темных, и ладно. Хорошо. Значит, следует нам отсюда выбираться. А как? Не знаю. На той стороне барака вроде дверь открытая. Кажется, свет сквозь нее падает. Но как туда попасть? Вдоль стен никак, да? Я покачал головой. Нет. Затянет тут же. А до потолка не долезть? Нету там лестниц нигде? Нет. Нету лестниц. Хреново это. Ага. Мы помолчали. «А я однажды видел, как мужика каруселью закрутило», — объявил напарник. Неподалеку от бара курильщика, кстати. Не знаю, кто это был, раньше не видел. То ли он там в карты проигрался совсем и начал буянить, а ему накостыляли, то ли еще чего, без понятия. Я, в общем, сзаду к ним подходил как раз, через рощу. Откуда там эта карусель взялась, ума не приложу. Место-то вроде чистое, всем знакомое. Ну, проросла, короче, за ночь. Я и не заметил, сам бы в нее попал. Но тут этот полоумный выскакивает с ревом, почти голый, в садинах, лицо в крови, орет чего-то. Выбежал, в общем, из бара и деру через рощу дал, будто за ним кровосос гонится. Сзади Кривой появился, и пару парней, подручных его. А этот прям на меня бежит. Вижу Кривой, из за спины его мне маячит, мол, задержи Гаврика, у нас с ним разговор не закончен. Я как раз успел подумать, помогать им или нет. Не очень-то я Кривого люблю. Когда бабах и мужик этот прям в карусель влетает. Она его в воздух сразу вздернула, закрутила, повращала чуток, а потом... Хорошо, ты мне уже тогда рассказывал, как карусель работает, и я на землю упал. Потому что мужика того на части... Ну как все равно, если по ореху молотком со всей силой. Или нет, это... Должно быть, мозги пригоршни работали все же слегка наперекосяк под действием обезболивающего, потому что он вдруг разродился поэтическим сравнением, к которым отродясь таланта не имел. Короче, развалился мужик на части, как мокрый батон. Надо мной так и свистнуло. Хорошо я плашмя лежала, а то пришлось куртку новую менять. Могло и глаз выбить его почкой или там ребром. Ребра-то как бумеранги разлетелись, понимаешь? А вот еще мозги его... — Ладно, ладно, хватит, — перебил я. — Вот это самый нас и ждет, если мы вдоль стены попробуем пройти. А назад никак. С этими словами напарник поднялся и выглянул в окно. Я посмотрел во второе. Нашим взглядом предстала живописная картина того, что может сотворить кристалл с человеческими телами в замкнутом пространстве. Тела эти, их там было с десяток, если не больше, висели теперь по всему помещению на разной высоте, а некоторые вообще прижаты к потолку, нанизанные на лучи артефакта, как куриные окорока на шимпуры. Руки и ноги безвольно свисали к полу, обильно забрызганному кровью. Стены тоже были в крови. Неприятное зрелище. Меня даже замутило слегка, потому что там виднелись не только конечности, но и внутренности. Отвернувшись, я ткнул пальцем в ртутный луч, просунувшийся сквозь окно на эту половину барака. «Имею в виду, эти штуки хуже, чем плавники у акул». «А какие плавники у акул?» «Я не щупал, но, говорят, наждачные очень. А еще поверхность у лучей ядовитая. Чуть коснешься — сразу ожог, как от серной кислоты». — Да и так ясно, что не пройти, — заключил Пригоршня. — Той стороны, где дверь, даже и не видно теперь. — Что делать, Андрюха? Или тут пересидим? — Сколько ты говорил? Трое суток? — Не, не годится. Трое суток тут куковать под стеной. И жрать нечего, и пить. К тому же карусели имеет свойство иногда спонтанно увеличиваться в размерах. — Спонтанно? Своим ходом, что ли? — Эк ты меня подбодрил. — Ну тогда, может... Или... «Елки-палки, так что же нам теперь делать?» До него, наконец, начало доходить то, что я понял уже некоторое время назад. Положение стало чуть не хуже, чем когда мы прятались от темных в другой части барака. Угроза иная, а так, по-прежнему, ничего хорошего. Пока напарник что-то бормотал, я вновь присел, размышляя. Когда он, наконец, заткнулся, сказал... «Один выход только вижу». «Какой?» — обрадовался Никита, привыкший, что в подобных сложных ситуациях я беру на себя, так сказать, стратегическое планирование, а он — наиболее рискованную силовую часть практического воплощения моих планов и тактическое руководство нами обоими во время этого воплощения. Такое распределение ролей устраивало и его, и меня, к тому же оно до сей поры неизменно приводило к положительным результатам. В смысле, оба мы все еще были живы. — Под ней проползти, — сказал я. — Чего? — Он уставился на аномалию, потом перевел взгляд на меня. Ты что? Как? Ползком. Как ты еще ползти собираешься? Хотя можешь попробовать в припрыжку, а я тебе хлопать буду. Не до шуток сейчас. Ты что, всерьез предлагаешь? До потолка не добраться никак. Вдоль стен. Справа тоже никак вообще. А слева, видишь, треть примерно до того конца барака пройдем, а дальше нет ходу. Значит, что остается? По полу ползти. «Да чем же пол стен лучше?» На моих глазах как-то давным-давно, когда ты еще тут не появился, сумасшедший кулак под каруселью прополз. Десять ящиков Смирновской особой на спор выиграл. Кулак, он же толстый был, весил много. Вот и... А при чем тут, сколько он весил? При том, что если под ней ползти, то она тебя будет пытаться в воздух вздернуть, правильно? Чем-то тяжелее, тем ей труднее». Если все же поднимет, то начнет сначала крутить-вертеть, а потом уж, когда к центру подтянет, разорвет на части. Так вот, нам нужно будет друг за друга держаться, чтобы вес увеличить. Еще лучше привязаться друг к другу, ремнем там. Ну да, поясные ремни сцепить и опять надеть. Ползти неудобно, конечно, бок к боку, и будем на двух педиков похожи. Но выхода нет. Мы вновь замолчали, оглядывая аномалию и пытаясь представить себе, как проползем под ее стремительно вращающейся, тихо гудящей воронкой. Пригоршня поежился. Чем карусель мощнее, тем, значит, тяжелее надо быть, чтобы она тебя не вздернула? — спросил он. — Точно. — Ну так, может, нас еще как-то того утяжелить? — Как? — Да взять. — Не заметил? — Вон, гляди, где я его упустил. Мы опять уставились в окна, и напарник ткнул пальцем. Ближе к перегородке лучей было меньше, вернее, здесь они расходились шире, Расстояние между ними увеличивалось, оставляя немного свободного пространства. Стараясь не коснуться ртутной поверхности, я наклонился бок прижавшись правым ухом к краю окна, просунул в него голову. Под стеной слева, среди остатков койки, лежало электроружье. — Оно тяжелое, понимаешь? — сказал Пригоршня. — Я когда стрелял, так с напрягом им ворочил. А я ж здоровый вообще-то, на хилость не жалуюсь. — Наверное, это испытательная модель какая-то, — предположил я. — Может быть, не знаю. — Ну так что, если его к спине ремнем примотать, поможет это нам? — Нам теперь все поможет, что вес увеличит. Но как ты ружье собираешься достать? — Пролезть туда за ним надо. — Опасно. — Чу! — удивился он. — А то, что мы тут рядом со здоровенной каруселью торчим, это не опасно? А зона вокруг не опасно. Жизнь вообще не опасная штука? — Ладно, ладно. Хорошо. Схожу за ним. — Не, давай я схожу. — У тебя ж плечо. — Я тебе наркотик вколол, Никита. Под промедолом за руль садиться нельзя. И между лучами кристалла врачи тоже лазать не рекомендуют. Порезаться можно до смерти. Или кожу соскоблить. Со всего тела. — Да я себя нормально чувствую, — заверил он. — Плечо не болит. То есть наркота твоя действует еще. Но в голове посветлело. — Не, серьезно, химик, я в порядке теперь. — а да ты же сам две таблетки заглотил. Разве оно на тебя не действует? — То таблетки, а то внутримышечно. — Друг мой. Он взглянул на меня, и я повернулся к напарнику. Люди делятся на два типа. Одни могут пролезть между лучами кристалла, а другие нет. Ты в жизни не пролезешь. И я же не Брюс Шварценеггер и не Арнольд Уиллис какой. Ты что думаешь, мне погеройствовать вдруг припекло? Если бы я в натуре себя хреново чувствовал, я бы так и сказал. Не могу, лезь сам, партнер. Но мне нормально сейчас. А раз так, ну ты понимаешь, я ловче тебя все же буду. Согласен? Потому мне с подручней между этими наждаками этими пробраться». Помолчав, я гивнул. У пригоршника, как у десантника, в недалеком прошлом, координация была, конечно, более справная и вестибулярный аппарат у него четче отлажен. Я тоже не рохля какой, но он все-таки лучше меня телом владеет, несмотря на то, что оно у него массивнее. «Ладно», — сказал я, — «забейлись, ты туда иди. Но тогда нечего ждать. Прямо сейчас двигайся. Правильно?» «Правильно», — ответил он и полез в окно. Я встал возле того проема, через который пригоршни перебрался в другую часть барака, и, ощущая обнаженное спиной в цяточках движение воздуха, создаваемое аномалией, следил за действиями напарника. Он сначала остановился под перегородкой возле окна, разглядывая протянувшиеся во все стороны лучи, будто отлитые из застывшей твердой ртуки. Карусель едва слышно гудела, а иногда принималось потрескивать, но во второй половине здания висела тишина, только где-то в глубине что-то капало то есть не что-то, а кровь, ясное дело. Темновато тот, пожаловался напарник. Ладно, пошел я. Только ты каждый шаг продумывай вначале, понимаешь? Не спеши и не суетись, медленно все делай, с толком. Не занудничай. Электроружье было частично скрыто тремя лучами разной толщины и степени наклона, который напарнику нужно было миновать. Все они тянулись от так называемого гнезда, то есть ядра артефакта, Но многие изогнулись, поэтому определить, где это ядро, я не мог. Хотя, скорее всего, оно лежало где-то на середине прохода между рядами коек. Никита сделал шаг от перегородки, потом второй, присел, вглядываясь, после чего согнулся буквой Г. — На карачках давай! — шепотом посоветовал я. Он раздраженно мотнул головой, мол, не мешай, но все же уперся в пол кулаками и стал перемещаться, как обезьяна. — Ниже! — Чуть не заорал я, когда его спина почти коснулась первого луча. Он лег, преодолел пару метров ползком, затем глянул вверх. Встал. Перед ним теперь были два перекрещивающихся луча, а дальше между обломками койки лежало ружье. Он замер ненадолго и вдруг сделал широкий шаг, высоко задрав ногу. Я аж подскочил, решив, что промедол до сих пор гуляет в его крови, бурлит в мозгу, забивая нейронные сигналы и перемыкая синапсы, и что как раз сейчас там произошло нечто вроде короткого замыкания. Но нет. Оказалось, пригоршник точно все рассчитал. Правое его плечо прошло буквально в сантиметре от одного из лучей, каблук чуть не зацепил другой, и напарник благополучно миновал препятствие Быстро нагнулся, поднял ружье, развернувшись, показал мне. Лицо расплылось в улыбке. Я подумал, он сейчас язык мне покажет. Во! Донеслось до меня из сумерек. Ладно, назад давай, сказал я, только осторожно. Не забывай, теперь у тебя эта электропукалка еще. Он вновь сделал широкий шаг, присел и замер, глядя куда-то в бок. Я не видел, на что он смотрел. Ту часть пространства скрывали лучи. Никита выпрямился, повесил ружье на спину, затянул ремень и опустился на четвереньки. — Там фнп 90 лежит, — объявил он, оказавшись у стены и передавая мне оружие. — И не один, два. — Ну и ладно, — сказал я, — пусть тебе лежат. — Давай лезь назад. — Они по три кило весят, когда с магазином. — Черт с ними, Никита, опасно слишком. — Не, ну как же, ты не понимаешь, натуральные ФНы, я их люблю просто. Там пластик такой, чтобы видно было, сколько патронов в магазине, как, как, как платье на женщине прозрачное. Я повысил голос. — Слушай, а ну лезь назад. Платье. Ты больше вообще ни одной женщины никогда не увидишь, если станешь там между лучами шастать. — пол сотни патронов на магазин, — страдал пригоршня. — Почти тысяча выстрелов в минуту. Калибр 5,7. Застренная пуля. Сердечник стальной. Кевлар со ста метров на раз прошивает. На двести метров дальность. И фонарик тактический. — Ну ты, оружейник, — обозлился я. — Лезь назад, — говорю. Он помотал головой. — Не могу. Звиняй, химик, но я их просто обязан достать. Я сам себя уважать перестану, если такие стволы здесь брошу. А нафига тебе нужен партнер, который себя не уважает? Я быстро. Я сейчас. И он зашагал обратно. Но теперь немного другим курсом, чем в первый раз. Я плюнул, в сердцах стукнув прикладом ружья по перегородке. Он не отреагировал. И загнувшись, будто человек-змея стал боком протискиваться между двумя лучами, рискуя зацепить их одновременно и грудью, и спиной. Мне даже захотелось глаза зажмурить, чтобы не видеть этого. Все же пригоршня благополучно лучи миновал, после чего почти пропал из виду. В сумерках, чуть подсвеченных ртутным мерцанием, едва различалась смутная тень, в которую превратился его силуэт. Но потом исчезла и она, и светлое пятно Никитиной шевелюры. Некоторое время было тихо, и казалось, что там ничего не двигается. «Эй!» — позвал я. «Партнер!» — после паузы донесся его голос. — Здесь. Все в порядке, химик. Не нервничай. Вот они. <с> — <Ausw parameters> Ух, лапочки. — Уже взял я их, возвращал. -а, -а, а Что? — выкрикнул я. S3 S3 S3 Orlando. Раздался стук, потом вопль при горшне, ляск звук удара. — Он живой, сука! <secondo> — Кто живой? Машинально я вскинул тяжелое ружье, не посмотрев даже, в каком положении стоит верньер, и сунул ствол в окно. Из полутьмы вынырнул Никита. Прополз под горизонтальным лучом, волоча на спине человека, сомкнувшего руки на его шее и крепко прижавшегося к спине. Просипев что-то неразборчивое, напарник встал на колени, и я увидел безумное лицо темного сталкера, повисшего сзади. Глаза Никиты были выпучены, в обеих руках он сжимал по пистолету пулемету необычной формы из матового черного пластика. Обнаженные смуглые руки сжались крепче. Никита вскочил, крутанулся, и я увидел, что у повисшего тела нет правой ноги, а левая — только до колена. Я прицелился, но не выстрелил, слишком рискованно. "Сюда!" прокричал я почти по пояс высовываясь в окно. "Ко мне, беги ко мне!" Никита стал поворачиваться в мою сторону, и тут сталкер вцепился зубами в его загривок. Заорав, напарник открыл огонь из двух стволов. Пули забарабанили по перегородке, с визгом оставляя в ней рваные дырки. Сообразив, что сейчас он прострелит меня, я отпрянул от окна и нырнул в бок за мгновение до того, как несколько пуль пронеслось сквозь проем. Я оказался прямо перед дверью, смутно понимая, что ее нужно побыстрее раскрыть, чтобы впустить Никиту, ему не пролезть в окно с этой ношей на плечах. Но дверь заперта снаружи, значит, надо садануть по ней из электрооружья. Поднял оружие, и тут она затряслась, заходила ходуном, по другую сторону пригоршней из обоих стволов впалил в навесной замок. Раздался хруст, выстрелы смолкли, их сменил нарастающий хриплый рев, напарник бежал сюда. Должно быть, замок уже сломан. Лишь в последний миг я понял, что сейчас произойдет, и попытался отскочить в сторону, чтобы подставить Никите ножку, чтобы не дать ему... Но опоздал. Пригоршня врезался в дверь, она распахнулась, и мы втроем, напарник, темный сталкер и я, упали в объятия карусели.